Глава четвертая. Волшебный огонь. Рот у него совершенно пересох. В нем чувствовался вкус пыли. Губы были покрыты грязной коркой. Не поднимая головы, он следил за игрой теней на полу. Тени были большие, они двигались и останавливались, раздувались и съеживались. А более мелкие и слабые метались по стенам вокруг и по потолку, словно передразнивая большие. Одна из теней застыла в углу, другая неподвижно лежала на полу. Обе ни разу не пошевелились. В затылке возникла острая боль, и сразу, как бы озаренная внезапной вспышкой, в мозгу пронеслось воспоминание Хары скрючившийся в углу, ястреб, распростертый на полу, и человек, склонившийся над ним, другой человек собирал золотые монеты, а третий стоял на страже. У этого третьего в руках была лампа и кинжал, кинжал Арена. Если они и говорили что-то, то он их не слушал. Он слушал лишь собственные мысли, которые сразу и весьма решительно подсказали ему, как поступить. Он тут же послушался. Очень медленно прополз вперед шага на два, дотянулся левой рукой до мешка с награбленным Потом вскочил на ноги и с диким воплем Ссыпался вниз по шатким ступеням, Ни разу даже не оступившись в кромешной тьме, Даже не чувствуя лестницы под ногами, Словно не бежал, а летел по воздуху. Вырвался на улицу, Что было сил рванулся вперед И исчез в ночи. Дома темными громадами Выселись на фоне неба. Звездный свет Слабо поблескивал на речной воде справа от него, и хотя он не мог разобрать, куда ведут улицы, но вполне различал перекрестки, сворачивал там и путал след. Они упорно преследовали его, он слышал их сзади, даже довольно близко. Они были босиком, так что их тяжелое дыхание он слышал более отчетливо, чем шаги. Он бы, пожалуй, засмеялся, только времени не было. Теперь он, наконец, узнал, каково это — быть загнанной жертвой, а не охотником во главе забавляющейся оравы. Чтобы уйти, нужно было остаться в одиночестве и на свободе. Он резко свернул вправо и, чуть помедлив, перемахнул через бортик очередного моста, потом скользнул на боковую улочку, за угол, назад к реке — и какое-то время бежал вдоль берега, а потом по следующему мосту перебрался на другой берег. Башмаки его громко стучали по мостовой, единственный звук во всем спящем городе. Он немного задержался на мосту, пытаясь расшнуровать и снять ботинки. Но шнурки затянулись в узел, а преследователи по-прежнему шли по пятам. Фонарь на мгновение мелькнул на противоположном берегу, и тихие тяжелые шаги бандитов снова стали приближаться. Он не мог совсем оторваться от них, он мог лишь бежать все дальше и дальше, заставляя их догонять себя, уводя их подальше от той пыльной комнаты, уводя их от нее далеко-далеко. Они успели снять с него куртку, ремень вместе с кинжалом, и он остался в одной рубашке. Ему было легко и жарко, голова кружилась, и боль в затылке резко вспыхивала при каждом шаге, но он бежал, бежал, бежал. Тяжелый мешок мешал ему. Он резко отшвырнул его в сторону. Один золотой с чистым звоном покатился по камням мостовой. — Вот ваши деньги! — крикнул он хрипло, задыхаясь, и побежал дальше. И тут вдруг улица кончилась. Не было ни перекрестка, ни звезд впереди. Глухой тупик. Не останавливаясь, он развернулся и помчался прямо на своих преследователей. Фонарь у него перед глазами метался, как бешеный, и арен что-то вызывающе орал, когда столкнулся с ними лицом к лицу. Перед ним туда-сюда качался фонарь, Слабое пятно света в огромном море шевелящейся серости. Он долго смотрел на него, потом свет стал слабеть. Чья-то тень закрыла его, а когда тень исчезла, фонарь больше уже не горел. Ему было немного жаль, что фонарь потух, а может быть жаль самого себя, потому что теперь пора было просыпаться? Фонарь, уже потушенный, по-прежнему свисал с мачтой. Вокруг был только океан, освещенный восходящим солнцем. Бил барабан. В такт ему тяжело скрипели весла. Деревянная обшивка судна плакала и стонала на тысячу ладов. Какой-то человек, на носу обернувшись, отдал приказание матросам. Все те, кто был скован одной цепью с Сараном, Молчали. У каждого железный обруч на талии, и наручники на запястьях были с помощью короткой тяжелой цепи соединены с оковами соседа. Железный пояс, к тому же, был дополнительно прикреплен цепью к скобе в палубе, так что можно было только сидеть или лежать скрючившись, но не стоять. Впрочем, они сидели так тесно, что лечь тоже было невозможно. Небольшой трюм судна был прямо-таки забит рабами. Ара оказался в переднем углу у самого выхода. Если он чуть выше приподнимал голову, то видел поручни, трап и край палубы шагав два шириной. Он не слишком хорошо помнил, что произошло прошлой ночью после погони и ее бесславного конца в уличном тупике. Он дрался. Его сбили с ног, превратили в отбивную, а потом куда-то долго тащили. Он запомнил голос одного из бандитов, вернее, какой-то странный шепот. Потом они оказались в помещении, напоминавшем маленькую кузницу. В горне ярко горел огонь. Вот, пожалуй, все, что он мог вспомнить однако понимал, что находится на рабовладельческом судне, что его везут на продажу. Ему, в общем-то, было все равно. Слишком мучила жажда, все тело болело, а голова просто раскалывалась. Когда взошло солнце, яркие лучи, словно стрелы, вонзились ему в глаза, причиняя нестерпимую боль. Где-то ближе к полудню, Им дали по куску хлеба и напиться, по одному глотку из огромного кожаного бурдюка, который по очереди подносил к их губам человек с тяжелым, резко очерченным лицом. Шея его была перехвачена широким позолоченным ремнем, напоминавшим собачий ошейник, и когда Арен услышал, как он говорит, то узнал странный шепчущий голос ночного налетчика. Питье и еда принесли некоторое облегчение. В голове прояснилось. Аарон впервые осмотрелся, разглядел лица своих товарищей по несчастью, троих в его ряду, четверых сзади. Они большей частью сидели, положив голову на согнутые колени. Один совсем скрючился. То ли был болен, то ли наелся хазей. Ближайший сосед Арна оказался парнем лет двадцати с широким плоским лицом. «Куда они везут нас?» — спросил его Аарон. Парень посмотрел на него. Лица их почти соприкасались и ухмыльнулся, пожав плечами. Аарон подумал, что он, наверное, тоже этого не знает, но парень качнул скованной рукой, как бы подзывая поближе, и, разинув все еще ухмыляющийся рот, показал туда, где должен был быть язык. Там зияла пустота, и виден был только черный корень. «Наверное, в шоу», — сказал один из пленников позади Аарона, а другой подхватил, — «или на рынок в Амруне». И тут же вездесущий человек в ошейнике свесился в трюм, И прошипел. А ну тихо! Не то акулам на обед пойдете! И все тут же умолкли. Аарон попытался вообразить себе эти города. Шоу, Амрун. Там на рынках продают и покупают рабов. Их, наверное, выстраивают перед покупателями, как валов или баранов у них в Бериле. И он тоже будет стоять там, закованный в цепи. Кто-то купит его, отведет к себе домой, ему будут отдавать приказания, и он, конечно, откажется подчиняться. Или подчинится, но попытается бежать. И тогда его убьют. Убьют, впрочем, в любом случае. И даже не то, чтобы он всем сердцем заранее возмущался при мысли о предстоящем рабстве. Нет. Он был для этого слишком слаб и растерян. Просто он знал, что не сможет быть рабом, а потому в течение одной-двух недель все равно умрет или будет убит. Он воспринимал это как реальность. И все-таки ему стало страшно. Так страшно, что он решил больше не думать о будущем. И уставился в пол, разглядывая черные подгнившие доски. А жаркие солнечные лучи жгли его обнаженные плечи, и нестерпимая жажда иссушала рот и горло. Село солнце, спустилась ночь, ясная и холодная. С небес смотрели пронзительные глаза звезд. Стоял полный штиль, и барабанный бой, словно медленные удары сердца, задавал ритм гребцам. Ночью. Страшнее всего оказался холод. Лишь спине Аарона доставалось чуточку тепла из-за уткнувшихся в нее ног соседа сзади, а левому боку — от немого парня, который сидел, сгорбившись, и мычал на одной ноте какую-то странную мелодию. Сменились команды гребцов, снова начал бить барабан. Аарон мечтал о темноте но уснуть никак не мог. Все тело болело. осменить позу было невозможно. Он сидел, страдая от боли и дрожа от холода, с опухшей, пересохшей глоткой, уставившись на звезды, что покачивались на небе в такт усилием грибцов, на мгновение замирали и снова начинали покачиваться, и снова замирали. Возле трюма, у мачты, Остановились двое — человек в ошейнике и еще кто-то. Маленький фонарь, висевший над ним, отбрасывал на палубу их тени. — Туман, будь он не неладен! — послышался ненавистный, свистящий шепот человека в ошейнике. — Откуда, скажи мне? Туман, в южном пределе в такое время года! — Ах, чертова невезение! Барабан продолжал отбивать ритм, звезды покачивались, скользили, останавливались. Рядом с Арном человек с вырванным языком вдруг резко вздрогнул и, подняв голову, испустил леденящий душу нутряной вопль. Ему, видно, приснилось нечто ужасное. — Эй, тихо там! — проревел второй человек из тех, что стояли у мачты. Немой еще раз вздрогнул и затих, только жевал во сне деснами. Звезды, как бы украдкой, соскользнули с небес вперед в пустоту. Мачта странно заколебалась и скрылась из виду. На спину Аарону, казалось, уронили ледяное серое одеяло. Барабан смолк, потом загремел снова, но в более медленном ритме. «Плотный, как пахта!» сказал кто-то грубым голосом прямо над головой Аарона. «Эй, там! Гребите как следует! Здесь никаких мелей нет!» Мозолистая, покрытая шрамами нога, появилась из тумана, какое-то время повисела в воздухе перед носом у Аарона и исчезла. В таком тумане двигаться вперед не имело смысла. Надо было только удерживаться на месте, едва шевеля веслами. Рыдания барабана чуть стихли. Было сыро, промозгло. Влага отоседавшего на волосах Арена тумана стекала ему в глаза. Он пытался поймать капли языком, разинутым ртом, хватая влажный воздух, и стараясь хоть как-то утолить нестерпимую жажду. Зубы у него стучали от холода. Ледяная цепь касалась бедра, обжигая, как огонь. Барабан тихо бормотал, пока не смог совсем. «Эй, барабанщик, в чем дело?» Просвистел в наступившей тишине знакомый сиплый шепот. Ответа не последовало. Судно слегка покачивалось на спокойной воде. За едва различимыми перилами трапа не было видно ничего, пустота. Что-то стукнулось в темноте аборт корабля в мертвой тишине стук этот показался довольно громким амель сели сказал кто то из пленников шепотом и шепот его растворился в тумане потом туман вдруг начал светиться словно где то внутри его расцветал невиданный яркий цветок Теперь Аарон отчетливо различал головы скованных с ним одной цепью людей и даже мелкие капельки влаги, осевшей на их волосах. Снова судно качнулось, и он, насколько позволяли оковы, вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит на палубе. Туман светился над судном, как полная луна, чуть прикрытая легким облачком. Свет был такой же, холодный и ясный. Гребцы застыли, как каменные изваяния. Члены команды собрались на корме, чуть поблескивая глазами. У левого борта в полном одиночестве стоял человек, от которого исходило это загадочное свечение. Светились его руки, лицо, а посох сверкал, словно расплавленное серебро. У ног светящегося человека скрючилось. Какая-то странная темная фигура. Аарон попытался заговорить и не смог. Окутанный великолепием света, верховный маг подошел к нему и опустился на колени. Аарон ощутил прикосновение его рук, услышал его голос, почувствовал, как пали оковы. По всему трюму слышался звон падающих цепей. Но ни один человек не двинулся с места. Аарон хотел было встать и не смог. Он совершенно закоченел, руки и ноги одеревенели и отказывались слушаться. Верховный маг крепко сжал его руку, и, чувствуя эту помощь, Аарон кое-как выполз из трюма и рухнул на палубу. Верховный маг отошел чуть в сторону. Туманное великолепие света коснулось лиц неподвижных грибцов. Он остановился возле той черной фигуры, что скрючилась у самого входа в трюм. «Я никогда никого не наказываю». Тяжело прозвучал его ясный и холодный голос, похожий на этот волшебный светящийся туман. «Но во имя справедливости — Эгре». Я возьму на себя этот грех. Да будет язык твой нем, пока ты не отыщешь такое слово, которое стоило бы произнести вслух. Волшебник повернулся к Арону и помог ему встать на ноги. «Пойдем-ка, сынок», — сказал он, и аран с его помощью как-то двинулся вперед и полупрополз, полуперевалился, — В лодку, что покачивалась на воде у борта корабля. Это была их зоркая, и парус ее белел в тумане, как крыло бабочки. По-прежнему стояла полная тишина и безветрия. Свет погас, лодка повернулась и скользнула в сторону. Почти сразу же сама галера, неяркий фонарь на ее мачте, неподвижные грибцы, высокий темный борт скрылись из виду. Арно показалось, что он слышит позади крики, но звуки были настолько слабыми, что вскоре потонули во тьме. Чуть позже туман начал рассеиваться, расползаться, его разносил ночной ветерок, Над ними вновь было чистое ночное небо, озоркое, бесшумно, словно летящая бабочка, понесла их по морю под ясными звездами. Ястреб укутал Аарона в одеяло, дал ему воды и сел рядом, положив руку на плечо юноши. И тут вдруг Аарону страшно захотелось плакать. Волшебник не говорил ни слова, Но такая нежность и спокойствие исходили от него, таким теплым было прикосновение его руки, что постепенно Арена охватил покой. Ему было тепло, лодка мягко покачивалась, на сердце становилось легче. Он взглянул вверх на своего спутника, его темнокожее лицо больше не светилось неземным светом, и на фоне звездного неба, Было едва различимо. Лодка плыла и плыла, гонимая волшебным ветром. Волны, словно чем-то удивленные, перешептывались у ее бортов. Кто этот человек в ошейнике? Лежи спокойно. Морской разбойник, Эгра. Он носит этот ремень, чтобы скрыть шрам на глотке, которую ему однажды перерезали. Похоже, он пал так низко что из пирата превратился в работорговца. Но на этот раз он остался в дураках. В спокойном суховатом голосе послышались удовлетворенные нотки. «Как ты нашел меня?» «Волшебство? Еще кое-что?» «Я слишком много потерял времени. Мне не хотелось, чтобы все видели, как верховный маг и хранитель острова Рок таскается по трущобам хорта» я все еще жалею, что не удалось до конца сохранить то мое обличье. Мне пришлось сначала выследить одного, потом другого. И когда, наконец, я обнаружил, что корабль работорговцев отплыл еще до рассвета, то попросту вышел из себя, взял зоркую, поднял ветер, поскольку стоял полный штиль, и покрепче замкнул весла всех судов в заливе ненадолго пусть теперь попробуют объяснить, что с ними произошло, если все волшебство, с их точки зрения, сплошная ложь. Но я был зол и слишком спешил, а потому проскочил мимо корабля «Эгра», который двигался не прямо на юг, а чуть восточнее обычного курса, чтобы обойти отмели. Все, что делал я в тот день, получалось отвратительно. Нет в городе Хорте удачи. «Ну, ладно». В конце концов, я сотворил заклятие, помогающее найти утерянное, и в темноте настиг судно Эгре. «Может, все-таки теперь поспишь?» «Нет, мне хорошо, и я чувствую себя куда лучше». Озноб у Арена сменился легким жаром, и он действительно почувствовал себя значительно лучше. Несмотря на общую слабость, голова работала хорошо, Мысли легко перескакивали с одного предмета на другой. «А как ты очнулся от сна? И что случилось с Харой?» «Меня разбудил утренний свет, и, к счастью, всего лишь с тяжелой головой. У меня за ухом здоровенная опухоль длиной с и приличная дырка. Хары по-прежнему был в забытии». «Я плохо стерек». «Но не потому, что уснул». «Нет». Аран колебался. «Я был... Это было...» «Ты был там впереди меня. Я тебя видел», — сказал ястреб странным тоном. «Именно поэтому им и удалось застать нас врасплох и порубить, словно ягнят на бойне. Да еще золото прихватить, одежду и раба, за которого можно было взять высокую цену. Это они за тобой охотились, парень». «За тебя на рынке рабов в Амруне можно получить столько, сколько стоит хорошая ферма». Они не очень сильно стукнули меня. Я успел очнуться. Уж они у меня побегали. Я рассыпал украденное ими золото по всей улице, прежде чем они загнали меня в угол. Глаза у Арена сверкали. «Так ты очнулся еще там и побежал? Но почему?» «Чтобы увести их от тебя». Изумленный тон ястреба больно задел его, и он сердито добавил Я думал, они охотятся за тобой. Боялся, что тебя могут убить. Я сперва дотянулся до мешка с награбленным, а потом заорал за всех сил, чтобы они заметили, и бросился бежать. И они, конечно, вдогонку. О, да! Еще бы им не побежать. Вот и все, что сказал в ответ ястреб. Не словечка похвалы. Впрочем. Некоторое время волшебник сидел, задумавшись, а потом вдруг спросил. «Но тебе не приходило в голову, что я, возможно, был в тот момент уже мертв?» «Нет». «Сначала убей, потом ограбь. Так ведь безопаснее». «Я об этом не думал. Я думал только о том, как увести их от тебя». «Почему?» «Потому что ты, наверное, смог бы защитить нас» вытащить нас обоих из этой истории, если бы успел прийти в себя, или, по крайней мере, сам бы смог как-нибудь выпутаться из этого. Я стоял на страже и не доглядел. Вот и надо было исправить свою оплошность, ведь это тебя я охранял, сидя у двери, и во всем этом деле ты главный, а я всего лишь подручный. Я нужен, например, для того, чтобы стоять на страже, или для чего-нибудь еще в этом роде, в общем, Что ты прикажешь? В конце концов, именно ты поведешь нас к цели. Именно ты сможешь попасть туда, куда мы должны попасть, где бы это место ни находилось. И только ты сможешь исправить то, что было нарушено. Да, спросил волшебник. Впрочем, и я так думал до прошлой ночи. Я считал, что у меня есть послушный спутник, который пойдет за мной куда угодно. Однако это я последовал за тобой сынок голос его звучал холодно и пожалуй чуть иронично аран не знал что сказать он совсем растерялся он полагал что его оплошность то что на посту он то ли заснул то ли впал в какой то транс вряд ли можно искупить отчаянной попыткой отвести разбойников от верховного мага едва не стоивший ему арыну жизни Однако теперь оказывалось, что попытка эта как раз и была глупостью, тогда как впадание в транс в самый неподходящий момент оказалось на удивление мудрым. — Прости меня, господин мой, — сказал он, наконец, непослушными губами, снова с трудом сдерживая слезы. — Прости, что я подвел тебя, а ты еще спас мне жизнь. А ты, возможно, мне, — резко возразил волшебник. Кто знает, они вполне могли бы перерезать мне горло, если бы... И давай больше не говорить об этом, арен Я рад, что ты снова со мной. Он вытащил из рундука маленькую походную жаровню, раздул угли и стал что-то говорить. Аарон лежал и смотрел на звезды, постепенно успокаиваясь. Мысли переставали метаться, как бешеные, и понемногу он начал понимать, что сделанное им, или наоборот, не сделанное, не получит никакого осуждения. Он что-то сделал, и ястреб принял это как свершившийся факт. «Я никого никогда не наказываю», — холодно бросил он этому эгре, — «он никого...» И не награждал, но бросился, что было мочи вдогонку за Аароном по ночному морю, отдав ради него всю силу своего волшебства, и снова поступит так, если понадобится. Он из тех, на кого можно положиться всегда, из тех, от кого зависит твоя жизнь. Он стоил той великой любви, которую испытывал к нему Аарон, и великой его веры, И прежде всего именно потому, что сам доверял Аарону полностью. То, что делал Аарон, и для него было правильным». Ястреб повернулся к юноше, протягивая кружку, исходящего паром горячего вина. «Может быть, это поможет тебе уснуть. Смотри, язык не обожги». «А откуда взялось вино? Я что-то не видел на борту бурдюка с ним». «Назоркой». «Куда больше всего, чем кажется на первый взгляд», — сказал волшебник, присаживаясь рядом. И аран услышал в темноте его короткий и почти беззвучный смешок. Он сел и стал пить вино. Оно было очень вкусным и пробуждало силы в душе и теле. «А куда мы плывем теперь?» — спросил минуту спустя Аарон. «На запад». «А куда ты ходил с Хары? «Во тьму». Я не терял его из виду, но он сам заблудился. Он скитался по внешним границам в бесконечной путанице полубреда-полукошмара. Душа его плакала, словно птица в тех ужасных местах. Так далеко в море кричат чайки. «Он нас никуда привести не может. Он утратил путь навсегда» ибо каково бы ни было когда-то его волшебное мастерство, пути перед собой он никогда не видел, он видел лишь самого себя. Аарон не все понял из сказанного, но ему и не хотелось понимать все, особенно теперь. Он и сам немножко зашел в эту тьму, про которую говорил волшебник, и ему не хотелось об этом вспоминать. Она не имела к нему никакого отношения, Он ведь действительно тогда не хотел спать, пока тьма не привиделась ему, словно во сне, пока высокий человек, похожий на тень, державший в руках светящуюся жемчужину, не начал шепотом звать его. — Пойдем. — Господин мой, — сказал аран стараясь побыстрее избавиться от этих воспоминаний, — скажи. — Спи, — ответил ему ястреб мягко, но настойчиво. «Я не могу спать, господин мой. Мне хотелось бы знать, почему ты не освободил остальных рабов?» «Освободил?» «Я никого не оставил прикованным к этому судну». «Но люди эгры вооружены? Вот если бы ты их связал...» «Ах так! Если бы я их связал... Их всего-то там было шестеро. Гребцы были такими же, как ты, рабами, закованными в кандалы, эгры и его команда». Теперь, наверное, уже мертвы или сами закованы в цепи и будут проданы в рабство. Но я предоставил им возможность драться или заключить сделку. Я пленных не беру. Но ты же знаешь, сколько зла они совершили. Что же, и мне в таком случае следовало им уподобиться. Последовать их дурному примеру? Я не стану решать за них, что им делать» но не позволю никому, и им тоже, решать это за меня. Арен молчал. Эти слова в очередной раз поставили его в тупик. Волшебник вскоре заговорил вновь, и голос его звучал мягче. Видишь ли, Арен, наши поступки вовсе не похожи, как полагает большинство молодых людей, на камень, который можно поднять с земли, бросить, и он либо попадет в цель, либо пролетит мимо. На чем его полеты закончатся? Когда камень поднимают, земля становится чуть легче, рука же, что держит его, тяжелее. Брошенный кем-то камень изменяет траектории звезд. И в зависимости от того, попадет ли он в цель или пролетит мимо, Соответственно, изменяется Вселенная. От каждого нашего действия зависит равновесие всего сущего. Ветры и моря, сила воды, сила земли и сила света, как все, что творят эти силы, и все, для чего существуют звери и растения, все это задумано хорошо и правильно. И все эти силы действуют как бы внутри мироздания, все они связаны великим равновесием. Ураганы и фонтаны воды, которые выбрасывает плывущий кошелот, падение на землю сухого листа и полет мухи, все это тесно связано с равновесием целого мира. И постольку, поскольку нам дана сила повелевать миром и друг другом, Мы непременно должны научиться поступать так, как в соответствии со своей природой поступают сухой листок, кит и ветер. Мы должны научиться хранить равновесие. Обладая разумом, мы не должны совершать неразумных поступков. Обладая выбором, мы не должны поступать безответственно. Кто я такой? Хотя я обладаю вполне достаточным могуществом, чтобы кого-то наказывать или награждать, играя судьбами людей. «Но тогда, — сказал юноша, по-прежнему глядя на звезды, — может быть, равновесие лучше всего сохранить, не делая ничего? Конечно же, человек должен действовать, даже не зная всех последствий своих поступков. Если вообще в этом мире что-то должно быть сделано, не беспокойся об этом». Человеку значительно легче совершить поступок, чем от него удержаться. Мы будем по-прежнему совершать добрые и злые деяния, но если бы нами всеми снова правил истинный король, который искал бы совета у магов, как то случалось в давние времена, и я был бы тем магом, то я сказал бы ему, «Господин мой, не делай ничего» из того, что кажется тебе правильным, заслуживающим похвалы или благородным. Ничего не делай из того, что считаешь полезным. Делай только то, что ты должен сделать, и то, что ты не можешь сделать никак иначе. Что-то в голосе волшебника заставило Арана посмотреть на него. Ему показалось что снова от лица его исходит сияние, он увидел ястребиный нос, покрытую шрамами щеку, неукротимый взгляд темных глаз. Арн смотрел на него с любовью и страхом, думая, «Он слишком высок для меня». Однако пока он в упоении не сводил с волшебника глаз, ему стало ясно, что это вовсе не волшебный огонь, не холодный отсвет великого могущества, которая явственно ощущалась в каждой чеканной черточке этого лица, но самый настоящий рассвет. Наступило утро, принеся обычный свет наступающего дня. И это была куда большая сила, чем та, которой обладал верховный маг. А годы оказались не более добры к нему, чем к любому другому. Резкие тени на его лице оказались морщинами, и он все больше выглядел усталым в разгорающемся свете зари, потом зевнул. Продолжая смотреть, удивляться и раздумывать над всем увиденным и услышанным, Арн наконец уснул. Но ястреб сидел возле него и смотрел, как занималась заря, как вставало солнце. Так порой изучают сокровищницу, чувствуя, что в ней чего-то не хватает. Так рассматривают трещину в драгоценном камешке. Так смотрит отец на своего заболевшего ребенка.